Глава четвертая. Ли. Воздух в Риме звенел от зноя. Опустив на нас солнечные очки, Ли наблюдала, как к ним подъезжает многоместный гольфмобиль. За рулем сидел мускулистый мужчина с толстой золотой цепью и в очках авиаторах. Он затормозил возле Перкинсов. «Я Донте», — сказал он, — «добро пожаловать на борт». «Вас ждет самое захватывающее в жизни приключение». «О, я весь нетерпение», — сказал Джованни. Он проскользнул первым и похлопал по сидению рядом с собой. «Шарлотта, держу для вас местечко». «Боже правый», — пробормотала Шарлотта. Как она не пыталась изображать невозмутимость, Джованни просто заражал своим жизнелюбием. «Я точно не упаду». «Дайте руку, я помогу», — сказал юноша. «Не бойтесь». «Я вовсе не боюсь», — ответила Шарлотта, но все же ухватилась за протянутую руку. «Мечты сбываются», — сказал Джованни. «Ведь вы же любите гольф-мобили. Ну а Рим любят все». «Я не то, чтобы люблю гольф-мобили», — возразила Шарлотта. «Просто они довольно удобны и не потребляют много топлива». «Да, и не забудьте про ветер в волосах», — заливался трелью Джованни. «Ветер в волосах. «Это и вправду очень приятное ощущение», — снова согласилась Шарлотта. «Э, вуаля!» voilà. Джованни вытащил из наплечной сумки упаковку баночек с искристым вином. Каждой прилагалась соломинка. Открыв одну баночку, он воткнул трубочку и протянул вино Шарлотте. «Ищу вашей благосклонности», — сказал он, и посмотрел на остальных с обезоруживающей улыбкой. «И вашей тоже», — прибавил он. «Ли видела...» как выжидательно всматривается в их лица Джованни, явно обескураженный молчаливой реакцией Перкинсов на его фонтанирующее веселье. Джованни повернулся к корду, но тот уставился на свои ботинки. «Держитесь крепче, мы стартуем», — сказал Донте. «Да, сегодня жарко», — заметила Ли, и приложилась губами к соломинке, а потом отстранилась, как будто вспомнив о чем-то. «Скоро жди прохладных бризов», заметил Донте, и рыбком тронулся с места. Подпрыгивая на ухабах, «Гольфмобиль» проехал в опасной близости от группы туристов, минуя Колизей, Большой цирк, Триумфальную арку Константина и Авентин. Большой цирк – древний римский стадион для гонок на колесницах и место массовых развлечений в Риме. Триумфальная арка Константина – монументальное сооружение, дошедшее до наших дней, С четвертого века нашей эры знаменует собой победу Константина в сражении с Максенцием в 312 году. Авинтин, один из семи холмов, на которых расположен Рим, находился на левом берегу реки Тибр, к юго-западу от Палатины. Ли положила руку на живот. Он был идеально плоским, но она знала, что скоро все переменится, если она решит оставить ребенка. Она собирается оставлять ребёнка или как? Они ехали, и перед ними вырастали шедевры один прекраснее другого. Ли вдруг отчаянно пожалела, что не посещала занятия по истории искусств в университете Чико. Университет Чико. Университет штата Калифорния в городе Чико. Но даже не зная ничего об этих постройках, она не могла не восторгаться ими, жадно крутила головой по сторонам И никак не могла насмотреться. По сравнению с Римом весь остальной мир казался сплошным убожеством. Реган сидела рядом и молчала. Когда-то давным давно они с Ли были близкими людьми, но столько дров наломано. Прошли те времена, когда Реган боготворила свою сестру, и теперь ушли было чему поучиться у Реган, ведь она растит двоих детей. Ли поглядывала на Реган. Сегодня на ней была бейсболка и струящееся платье в разлёт. Казалось, она пребывала в абсолютном согласии сама с собой. Возможно, Мэтт и прав. Она сильнее их всех вместе взятых. Это открытие обескураживало. Ли всегда считала себя лидером в Троице. Может, Реган и трудно сейчас, но у неё есть Флора с Изабеллой. А с чем останется она, Ли? Реган повернулась к сестре, прервав ее раздумья. «И что ты скажешь на это?» «В смысле, про Мэтта? Ли была приятно удивлена, что к ней обратились за советом. И она уже подбирала слова, чтобы сказать что-то умное. «Ну?» — начала она. «Да нет же», — прервала ее Реган. «Я не про Мэтта спрашиваю. Что ты думаешь о Риме?» «Ой!» — Ли прикусила язык. «Ну, конечно, с чего бы Реган станет с ней советоваться?» «Рим великолепен», — Ли быстро опомнилась. Она откинула волосы с голых плеч. «Прямо чувствую себя Софи Лорен», — прибавила она с наигранной небрежностью. Реган слабо улыбнулась. Над бровью нарисовалась морщинка. И Ли с горечью поняла, что во взгляде сестры читается сочувствие и даже жалость. Их гид был не особо разговорчив. Он нёсся по городу, как оглашенный, крутя головой, на которой была надета камера GoPro. GoPro — спортивная экшн-камера американского производства. Этот Донте фиксирует все моменты поездки и, наверное, захочет продать им это видео, подумала Ли. Но кому охота смотреть фильм, в котором всё проносится мимо, как на карусели? Наверное, кроме неё самой никому. Ли уже прониклась к этому джавани. Корт выглядел так, будто его огрели по голове пыльным мешком. Он явно не был готов к каменкауту. Но Ли с незапамятных времен знала, что ее брат гей. Ведь как никак она смотрела сериал "Уилл и Грейс". "Уилл и Грейс", американский сериал, выходивший в 1998-2006 годах. "Уилл и Грейс «Лучшие друзья и соседи, которые идеально подходят друг к другу. Но только Уилл гей, а Грейс гетеросексуалка». В саванне у него точно не было бойфрендов. Но ведь и с девушками он не встречался. У него со всеми были одинаково ровные отношения. Корт лишь однажды намекнул насчет себя. Лии тогда вернулась домой поздно, и пьяный Уинстон наорал на нее. Когда он наконец умолк, Ли ушла к себе, бросилась на кровать и долго плакала. А потом пришел Корт. Он залез к ней под одеяло и почесал спинку. Это невероятно успокаивало. И вскоре Ли перестала рыдать. Она уже почти уснула, когда Корт прошептал. «А теперь представь, каково мне приходится». Они въехали на площадь кампо де -Фьори. «Фьори» переводится как «Цветы», — объяснил Донте. «Когда-то здесь проводились казни, и он указал на мрачную статую человека в накидке с капюшоном. Видите, его звали Джордана Бруно. Он был сожжен на костре. Еще тут, на площади, можно купить всякие вкусности. Увидимся через час». Заткнув свой скудный фонтан красноречия, донта направился к ряду ресторанчиков и скрылся за одной из дверей м да протянул джаванни весело оглядев присутствующих это было нечто ли вдруг стало смешно ей так хотелось взять за руку этого прелестного парня положить ему голову на плечо стать его другом она ждала только чтобы корт дал отмашку но он смотрел перед собой и хмурился не хочешь ли ты Попробовал было Джавани. «Ты о чем?» — холодно ответил Корт. Лиз грустью уловила в его голосе нотки Уинстона. «Ну все, увидимся через час». Лиз прыгнула на мостовую и отправилась вслед за матерью в сторону торговых рядов, под тентами. Столы ломились от невиданной красоты овощей. Огромные баклажаны, помидоры, налитые соком словно кровью, бархатная стручковая фасоль, и свежайшая клубника, какой Ли в жизни не видывала. Шарлотта засмотрелась на крошечные бутылочки граппы, над которыми свисала шеренга караков Увидев Ли, Шарлотта окликнула ее. «Дорогая, как думаешь, меня пустят на корабль, если я прикуплю немного граппы?» «Мам», — сказала Ли, «что ты думаешь про Джованни?» «Хм», — только и сказала Шарлотта. «Ой, гляди!» «Оливковое масло!» Она взяла в руки бутылку. Масло было густым и вязким. Ли вздохнула. «Вот так всегда. Что бы Ли ни говорила, ее мать упорно притворяется слепой и глухой. А Ли чувствует себя полной идиоткой. Просто сил нет». Ли развернулась, обогнула рынок и заняла очередь возле магазинчика «Выпечка Кампо Дэй Фьори». Попав внутрь, Ли указала на квадратную пиццу на тонком тесте, и продавец в белой шапочке аккуратно завернул все в вощеную бумагу. Ли протянула купюру, и продавец, отпустив гортанный комментарий, вручил ей гору мелочи. Через окно Ли увидела Джованни и Корда. Корд по-прежнему глядел в землю, а Джованни что-то отчаянно кричал ему в лицо. Реган примостилась возле величественного фонтана на противоположной стороне площади и подставила лицо солнышку. Развернув пиццу, она откусила кусочек. И хрустящая корочка, и подсоленное содержимое были восхитительны. Доев пиццу, Ли пересекла площадь, чтобы купить вторую порцию. Она стояла, вдыхая запах свежеиспеченного теста, орегано и моцареллы. Если взять такси, то через час она уже будет в аэропорту, а к вечеру долетит до Мальты. Или же она просто вернется на корабль вместе со своей семьей. Можно выбрать либо новый роман, либо материнство. А еще отказаться от того и от другого. Зажужжал сигнал СМС, и Ли взглянула на экран. Вдруг очередное любовное послание от Кика. Но это было сообщение от ее агента Франсин. «Ли, прекрасные новости! Новое реалити-шоу хочет пригласить тебя на прослушивание. Перезвони как можно скорее, высылая по электронке тест из 150 вопросов. Также к завтрашнему дню потребуется видео от тебя. Ты где?» Снова подошла очередь Ли. «Слушаю вас» сказал человек в белой шапочке, вытирая потный лоб тыльной стороной ладони. В правой руке он держал карандаш. Немного обождав, он повторил. «Леди, что желаете?»